Тем не менее, автор желает остаться джентльменом и сдержать свое слово. К сожалению, вышеупомянутое лицо напало на след Лени чересчур поздно, лишь в 52 году, когда оно впервые узнало, что Борис был баловнем судьбы вдвойне, ведь ему не только дали возможность плести венки в садоводстве Пельцера, он еще, как видно, оказался тем принцем, которого ждала Лени. Каких только подозрений не вызывал Борис у окружающих. Его считали подосланным немецким шпионом, который должен был наблюдать за Пельцером и за смешанной компанией, собравшейся у него. Ну и, конечно, его принимали за русского шпиона, засланного в тыл. С какой целью? С целью раскрыть секреты плетения немецких венков в годы войны? Или с целью разведать, каков был дух все в той же компании? Ясно только одно. Борис в самом деле был баловнем судьбы. Все остальное не соответствует действительности. В конце 1943 года, когда Борис вышел на авансцену, рост его был примерно метр семьдесят шесть сантиметров или метр семьдесят восемь сантиметров. Здесь нам придется довольствоваться приблизительными данными. Борис был худой блондин. Весил он почти наверняка пятьдесят четыре килограмма, не больше. И носил очки. По-немецки изъяснялся свободно, но с легким прибалтийским акцентом. По-русски говорил, как все русские. В Германию он приехал в начале 1941 года еще добровольно. А вернулся в эту диковинную страну. Многим она кажется таинственной и жуткой. Спустя полтора года уже в качестве советского военнопленного. Борис был сыном рабочего, которого выдвинули на дипломатическую работу. В 1941 году отец Бориса стал служащим советского торгпредства в Берлине. Борис знал наизусть много стихов Тракля и несколько стихов Гёльдерлина. Разумеется, в подлиннике. Как инженера-специалиста по дорожному строительству его призвали в саперные войска и дали чин лейтенанта. Далее мы перечислим еще другие благоприятные предпосылки для судьбы Бориса, за которую автор отнюдь не несет ответственности. Оговоримся заранее. Отцы-дипломаты бывают далеко не у всех. Кроме того, мало кому покровительствует лицо, которое занимает крупный пост в военной промышленности. Теперь возникает один важный вопрос. Каким образом получилось, что главное действующее лицо в этой книге не немец по национальности, не Эрхард, ни Генрих, ни Алоис, ни Груйтен старший, ни старый Хойзер, ни молодой Хойзер, даже не Пельцер, представляющий собой столь колоритную фигуру, и не Шолцдорф, любезный Шолцдорф, который до конца своих дней будет корить себя за то, что из-за него человеку пришлось сесть в тюрьму и пережить смертельную опасность, и все только потому, что он Шолцдорф был фанатиком славистом и не мог допустить, чтобы в платежных ведомостях значился фиктивный Лермонтов, строивший фиктивные бункеры в Дании. Справедливо ли? Этот вопрос задает себе Шольцдорф. Справедливо ли, что человек, к тому же такой симпатичный, как Груйтен, стал кандидатом в смертники только из-за того, что фиктивный Раскольников таскал фиктивные мешки с цементом и хлебал фиктивные столовки фиктивный перловый суп? Ну так вот. Виновата во всем Лени. Она захотела, чтобы героем здесь был не немец. Этот факт, так же, как и многие другие поступки Лени, нужно просто принять к сведению. Кстати, Борис был вполне приличный человек, окончивший школу, а потом получивший диплом инженера-дорожника. Правда, латынь он не изучал, но два латинских слова все же выучил, поскольку хорошо знал Тракля, а именно de profundis. Первые слова покаянной молитвы — «Из глубины, Господи, взываю я к Тебе». Несмотря на то, что школьный аттестат Бориса никак нельзя сравнить с тем сокровищем, какой представляет собой немецкий аттестат зрелости, надо сказать, объективность превыше всего, что Борис почти что мог бы получить и немецкий аттестат зрелости. Учтем, например, что, по свидетельству многих заслуживающих доверий лиц, Борис в ранней юности читал Гегеля по-немецки. Он шел не от Гегеля к Гёльдерлину, а, наоборот, от Гёльдерлина к Гегелю.